Глава тридцать вторая. Много часов спустя. Лиля. Быстро шагаю по коридору больницы. От запахов лекарств и антисептиков невероятно тошнит, но я терплю. На ходу накидываю халат на плечи, второй, но меньшего размера протягиваю Софи. Она надевает его шустро, путается в этом балахоне и выглядит смешно. Но личико серьезное и решительное. Малышка сейчас до безумия Артура напоминает. Собранная в экстренной ситуации, суровая. Даже брови хмурит, как он. Наверное, еще и поэтому я так люблю бусинку. Его маленькое отражение. «Вы к кому?» — преграждает путь поставая медсестра. «Артур Мейер, в какой палате?» — голос предательски дрожит. Медсестра задумывается на секунду, а я не могу с нервами своими справиться. Вроде я не ошиблась. Адрес больницы я у мачехи выведала. Отца дома не было, когда я приехала. Пришлось договариваться с язвой Ларисой. Она же не обманула меня. В пятый. Наконец отмирает женщина и рукой вглубь коридора машет. Но время посещений закончилось, не положено. И так брата к нему пропустили, в порядке исключения. Удивляет меня, окончательно дезориентируя. Кого пропустили? Выпаливаю, а сама в памяти своей копаюсь. Не говорил Артур ни о каком брате. Впрочем, он вообще со мной общался мало, орал только и грубил. «А вы, собственно, Мейру кто?» С подозрением щурится медсестра. «Вообще-то мы только родственников к тяжелым пускаем». Судорожно сглатываю на этом слове. «А вы родственники?» Молчу, растерянно ресницами хлопаю и губы стискиваю. Я ведь вообще Артуру никто, даже и любовницей сложно назвать. Да и не нужна я ему. Я всего лишь хочу, чтобы София успокоилась и не вздумала сбегать из дома к папе. «Да, я его дочь!» — с вызовом заявляет Бусинка. Как непривычно ее такой видеть. Она сейчас смелее меня. «Пустите нас с мамой!» — просит совсем иным тоном, по-детски жалобным и глазки делает, как у кота из Шрека. Пока я от шока отхожу, медсестра заметно смягчается. «Жена, значит?» — переводит на меня взгляд. Замираю и чувствую, как бусинка руку мою сжимает. «Угу, киваю. Можно?» Стоит женщине слабо качнуть головой, как Софи резко дергает меня за руку и тянет за собой. «Я маме так и не дозвонилась», — заговорщически шепчет она, когда мы отходим достаточно далеко. А потом Михаил свой телефон у меня забрал. Жалуется недовольно. Хотя я раньше, несколько дней назад еще успела маме сказать, где мы с папой живем сейчас. Но она не торопится ехать ко мне почему-то. «Ясно», — отвечаю тихо, не сильно вникая в ее слова. А сама взглядом нужную палату ищу. Но слышу голос и иду на него как зачарованная. «Да какого хрена меня здесь держат?» «Нормально все, Я только время теряю». Гавкает Цербер так, что эхо прокатывается. Софи застывает на месте. «Я же чуть приподнимаю уголки губ и выдыхаю с облегчением. Если сил на ругань хватает, значит, и чувствует он себя нормально». «Того самого хрена, что у тебя ушибы и сотрясение мозга». Звучит голос моего отца. Теперь ясно, какой брат пожаловал. «Хотя чему там сотрясаться?» Добавляет он издевательски. «Всю ночь в бессознанке провалялся. Куда тебе ехать сейчас?» Улыбка сползает с моего лица. Делаю шаг к двери, тянусь к ручке, но... «Клили!» — рявкает Мейер уверенно, в краску меня вгоняя. «Я бы уже у нее был, если бы не авария идиотская. Домой бы летели вместе». «Какой самоуверенный!» Кашусь на Софи, которой, может, не понравиться такое внимание Артура, к моей персоне. Но она поворачивается ко мне и шепчет. «Мы сразу с папой решили искать тебя, потому что обидели». Губки дуют. Не выдержав, глажу ее по макушке. «Аварий бы и не было, если бы ты не гонял там по трассе». Получает папа, а я опять волноваться начинаю за бешеного Цербера. Сам без тормозов и в Лексусе своем их испортил. «Благо, хоть вырулить смог на обочину». все больше злится отец, голос повышает. Тормоза исправные были. Парирует несносный мейер И я торопился. Мне к Лиле надо, она там вычудит что-нибудь без меня. Недовольно глаза закатываю. Это его оставлять одного нельзя. Чуть больше суток меня не было, так он едва не разбился. «Я сам ей позвоню, а тебе скажу, объясню все «Начинает мой отец». «Нет, она... Ей нельзя». Сам себя Мейер обрывает. «Не надо нервировать ее лишний раз». Я ахаю испуганно. Если Артура беременности моей проболтается, я его лично добью. Голоса в палате затихают. В этот же момент София отпускает мою ладонь и распахивает дверь. С криками «папочка» шумно топает по полу. Судя по легкому скрипу, на койку к Артуру запрыгивает. «Сокровище, а ты здесь откуда?» Отзывается Цербер недоуменно, но с нежностью, от которой тепло становится. Неуверенно переступаю порог. Глупо прятаться за дверью. Захожу в палату и останавливаюсь посередине, обхватив себя руками. Встречаемся с Мейером взглядами. «Лиля?» Невольно осматриваю Артура. Он сидит на постели, бережно прижав к себе дочь. Сам бледный, в ушибах и ссадинах, с широким пластырем от виска колбу. Вид у него, конечно, потрепанный, но не настолько ужасный, как я представляла себе, роняя слезы в самолете и по пути сюда. Все хорошо, можно выдохнуть, что я и делаю, но кажется слишком шумно и заметно. И папа, и Артур глаз с меня не сводят, и только бусинка обнимает Цербера, который с ней ручным становится. «Я рад, что ты вернулась». Первым отмирает мой отец. Порывисто скакивает со стула, чмокает меня в щеку. Дергается на кровати и Артур, спускает ноги на пол, но папа рычит, не глядя. «А ну на место!» Кричит, будто пса дрессирует. Правда, адского? «Никаких резких движений. Остатки мозгов береги». А в тоне его четкое беспокойство прослеживается. «Миша!» Возмущается мир Никогда не видела их такими настоящими. Всё время деловых партнеров из себя изображали. Впервые воспринимаю их как старых добрых друзей, для которых я могу стать камнем преткновения. Точнее, уже. Отец обхватывает мои щеки ладонями, целует в лоб. «Не сбегай больше, пожалуйста», — просит с болью. «Я не...» — и хмурюсь, на Мейра поглядывая. Папа отходит от меня, словно пропуская Картуру, но я не тороплюсь. Мнусь на месте, молчу. Не знаю, с чего начать, и нужно ли вообще объяснять что-то. «Ты вернулась?» Мейер смотрит на меня, будто призрака видит. «Ко мне?» «Недоверчиво. Ударить его хочется. Я чуть от страха не умерла по дороге сюда, а он еще спрашивает. Бусинка позвонила, плакала». Увиливаю от ответа и глаза опускаю. Я испугалась, что она обетно творит. Разговор не вяжется. Впрочем, а что нам обсуждать? Как Артур унизил и запугал меня? При отце я точно говорить об этом не буду. «Прости, Ли». Звучит неожиданно и искренне. От необходимости ответить что-то меня спасает стук в дверь. В палату входит санитарка, сканирует нас, здоровается. и, как ни в чем не бывало, принимается за вечернюю уборку. Протирает тумбочку, подоконник чем-то обеззараживающим, но очень вонючим. Обходит меня совсем рядом, и я имею неосторожность втянуть носом в воздух. Тошнота накатывает резко и сильно, стоит мне сделать вдох, как чувствую рвотные позывы. Зажимаю рот ладонью, понимая, что вот-вот добавлю работы санитарки. «Рыбка, тебе плохо?» все таки поднимается Артур, предварительно усадив Софи на койку рядом. Отрицательно качаю головой, когда Цербер делает пару шагов ко мне. Чувствую на себе прожигающий взгляд отца и выскакиваю в коридор. Сталкиваюсь с кем-то из других пациентов, по руке перебинтованной догадываюсь. Быстро оценив ситуацию, мужчина указывает гипсом в сторону уборной. Киваю, потому что рот сейчас мне лучше не открывать. И буквально лечу через весь коридор. Бегу, не разбирая пути, игнорируя возмущение медсестры. «Почему туалет так далеко? Или я не туда свернула?» Краем глаза замечаю надпись «Реанимация». Но меня сейчас волнует не это. «Где чёртова уборная?» Характерный значок становится моим спасением. Ненадолго, потому что в туалете воняет хлоркой. Это замкнутый круг какой-то. Вместо того, чтобы взбрызнуть лицо водой и прийти в себя, я... Делаю вдох. Едва успеваю закрыться в кабинке, как меня выворачивает. Я весь день ничего не ела, так что и рвать нечем. Но позывы скручивают все внутри. Боже, на каком сроке легче станет. С трудом прихожу в себя, покидаю кабинку, распахиваю настежь небольшое окошко. Стараясь не дышать, глубоко умываюсь, полоскаю рот, недовольно в зеркало на себя смотрю. Замухрышка измученная. Шустро покидаю туалет, шагаю по коридору, думая о том, как папе мое состояние объяснить. Отравилась? Укачала после перелета? Чушь. Он знает меня. Погруженная в свои мысли, чуть ли не вскрикиваю, когда сталкиваюсь с кем-то. Вместо его визитки — отвратительный запах. Поднимаю взгляд и рот приоткрываю от удивления. «Цветочек?» — округляет глаза волков. «Олег?» и смотрю на название палаты, из которой он вышел. «Интенсивная терапия? А что случилось?» «Мне льстит твоя забота, Лиля». «Руки ко мне тянет, но я шаг назад делаю. А увидев пачку сигарет, у него и вовсе морщусь». «О, извини», — прячет в карман. «Правильный выбор, потому что я сейчас опасна, особенно когда запахи вокруг противные. Мне и так терпеть приходится тот самый парфюм Волкова. Бр. Увеличиваю расстояние между нами, стараюсь не вдыхать. Вот лечусь. Складывает Олег руки на груди. Мир избил. Шокирует меня так, что я охаю изумленно. Как? За что? Ахаю я. За то, что я тебя на работу переманил. Неадекватный он. Не бери в голову. Отмахивается с показной небрежностью. «Но не волнуйся, я заявил на него в полицию». Улыбается противно. Шестеренки в моем мозгу двигаются, но никак не собираются в единый механизм. «Что?» Свожу брови и оценивающе осматриваю зама. «Ты выглядишь бодренько для избитого». Киваю на пару синяков на нахальном лице. «И уже домой уходишь?» Скольжу взглядом по костюму деловому. «Из интенсивки? Шоу окончено?» Совсем смелею. — Лиля, что ты себе позволяешь? — Волков с опаской озирается по сторонам. — Забери заявление, Олег, иначе я свидетелем пойду. Угрожаю ему, не понимая, откуда во мне столько дури. И это все я делаю ради Мейера, идиотка. Но меня не остановить. Расскажу, как ты здесь болеешь. Еще и с прессой свяжусь. — Хватит. — Цедит сквозь зубы. — Понял. — Сдается. но при этом, кажется, тихо ненавидит меня. Смотри, не пожалей потом об этом, цветочек. Не зови меня так, фыркаю зло. И парфюм смени, курятником пахнет. Выпаливаю на эмоциях, потому что опять подкатывает ком к горлу. Отталкиваю опешившего от моей наглости Волкова и направляюсь в палату Мейера. На полпути оглядываюсь. Ах, да, надеюсь, понятно, что я увольняюсь. Бросаю я и ускоряю шаг. Нервно шагаю по коридору, мысленно ругая Волкова. И Мейра заодно, устроили тут войнушки. Один кулаками размахивает, как дикарь, второй спектакль разыгрывает. Ищу взглядом палату Артура и понимаю, что все таки в поисках туалета забрела слишком далеко. Прохожу еще одну уборную. Видимо, сюда и направлял меня тот пациент, но в панике я пробежала мимо. Впрочем, оно и к лучшему. В противном случае я бы не попала в реанимационное отделение и не разоблачила бы безнадежно больного. Тогда Церберу пришлось бы отвечать перед законом за свою импульсивность. Наверное, это стало бы для него хорошим уроком, но я бы с ума сошла от беспокойства. А мне нервничать нельзя. Так что я вступилась за Артура не ради него, а ради себя и малыша. Кого я обманываю? Останавливаюсь в паре метров от двери нужной палаты, чтобы перевести дыхание и эмоции загасить немного. Не хочу папу беспокоить и лишние подозрения вызывать. Я и так еще не придумала, что соврать ему по поводу моего приступа тошноты. Опять голоса из помещения доносятся. Отец и Мейер спорят о чем то но слов не разобрать. Шепчутся и шипят, наверное, чтобы Софи не пугать. Вижу, как поворачивается ручка двери, а голоса становятся ближе и четче. Жди тут, нечего ее смущать и по туалетам бегать. Рявкает папа, а я едва не хихикаю. Разошелся он не на шутку. В следующий миг улыбка сползает с моего лица. Замираю испуганно, вдруг отец догадался о нашем смейром маленьком секрете. Вспыхиваю, заливаюсь, краской от одной только мысли об этом. Что он подумает обо мне? прыгнула в постель к его другу который еще и старше меня боже лихорадочно машу руками перед лицом но воздуха все равно не хватает щеки горят сердце скачет в груди в этот момент дверь открывается и на пороге папа появляется а рядом с ним топчется софи удивленно смотрю на обоих мы уходим уточняю а взгляд сам в сторону артура мечется отец делает шаг ко мне Хмуро по моему лицу скользит, пока я улыбку пытаюсь из себя выжить. Но тщетно. «Легче стало?» Взволнованно спрашивает, а я лишь киваю в ответ. «Мы окна открыли, проветрили палату», — сообщает папа, а потом в лоб меня целует. И отстраняется, берет Софи за ручку, собираясь покинуть больницу, но меня жестом останавливает. «А почему...» — недоумённо тяну. К папе приближаюсь, а сердце к проклятому Церберу рвется. «Мы тебя в машине подождем, лилёнок», — заявляет вдруг. Но поздно уже, мямлю я. Отец бережно, но настойчиво подталкивает меня в палату Картуру, словно в логово дикого зверя бросает. На секунду теряюсь, поймав на себе внимательный взгляд Цербера, но тут же глаза отвожу. Разворачиваю, чтобы уйти следом за бусинкой и папой, но дверь захлопывается чуть ли не перед моим носом. Если позорно сбежать сейчас из палаты, это будет выглядеть слишком странно. Лиль, позволь мне все объяснить. Просит Мейер за спиной. Тихо так, тепло, без привычных приказных ноток и рычания. Оборачиваюсь и смотрю на него из-под лобья. Цербер изменился, словно ему прививку от бешенства наконец сделали. «Долго ли эффект продлится?» Складываю руки на груди и, усмехнувшись, произношу с вызовом. «Тебе Волков привет передавал?» «Что?» Мгновенно меняется в лице, ожесточается. «Откуда?» «Он тоже в этой больнице оказался. Лежит там, в реанимации, при смерти. Прищуриваюсь недовольно». Врет он. Я ему только по морде съездил. И то за дело». Бурчит Артур. Хрипит, что в его скоропостижной кончине следует винить одного наглого австрийца. Откровенно издеваюсь над ним и вижу, как уголки его губ трогает улыбка. Но меня ситуация не радует. Лиль, хрен с ним. Давай поговорим о нас. Опять дезориентирует меня Мейер. Вплотную подходит, подушечками пальцев по животику моему проводит, ласково, почти невесомо. «Ты совсем свихнулся, мэр? Со всей силы толкаю его в грудь, но он будто не чувствует. Сдвигается максимум на сантиметр. «Ты когда заместителя мэра избивал, о чем думал? Забыл, что проекты твои на рассмотрение администрации? Самому на бизнес плевать, а папе бы вспомнил. Однажды он прогорел уже, если и второй раз все потеряет. Не выдержит». «Сорвался», — пожимает Цербер плечами. Вот что бывает, когда тебя нет рядом. Пытаюсь игнорировать его последнюю фразу, от которой трепещет все внутри. Кстати, заявление Волков заберет. Я убедила его сделать это. Победно подбородок вскидываю, довольная собой. Но Артур мрачнеет, вместо того, чтобы поблагодарить. Невыносимый. За что ты его, мейер? Смотрю на него испытывающе, а он взгляд прячет. Не отвечает? Упертый. Что ж, вот и поговорили на чистоту. Пока. Фыркую раздраженно. Уверенно направляюсь к двери. С меня хватит этого хронического недоверия со стороны Цербера. Не получится у нас откровенной беседы. Урод сказал, что ты его любовница. Чуть слышно рычит он, оказываясь за спиной. Ощущение, будто уж от ледяной воды вывернули на голову. При этом внутри все наоборот взрывается. Разворачиваюсь и с размаха даю Артуру пощёчину. Так сильно, что ладонь огнем горит. Как же больно опять. «Да за что, рыбка?» Искренне недоумевает. «За то, что поверил. Как обычно подумала обо мне грязно. Всхлипываю я». «Я не поверил. Лей, сладкая. Не нервничай». Обращается ко мне ласково. Но мои гормоны сильнее здравого смысла. Не замечаю ничего вокруг, кроме своей обиды. Ты поэтому разговаривал со мной как со шлюхой меркантильной, да? Замахиваюсь еще раз, чтобы опять Артуру ударить за попытку ребенка моего купить, будто я суррогатная мать какая-то. Больно ему сделать хочу, как он мне тогда. Но Цербер перехватывает мое запястье, сжимает пальцами в кожу, впиваясь. Опять угрожать будет? Рычать, чтобы не смело руку на великого и ужасного мужчину поднимать? Зря папа нас наедине оставил. Сегодня выживет кто-то один. Мой запал потухает, когда Артур опускается на койку и увлекает меня за собой. На колени к себе усаживает, но при этом руки все таки фиксирует, чтобы не дралась больше. Обнимает чуть, покачивает, будто ребёнка несмышлённого. «Ну все, тише, рыбка!» Шепчет мне на ухо. горячим дыханием полчища мурашек вызывая ты мне второе сотрясение организуешь ухмыляется заслуженно сипло говорю ерзую на нем выбраться из объятий пытаюсь но цербер отпускать не намерен касается губами шеи целует в щеку а потом чуть отклоняет голову чтобы в глаза мне посмотреть не прав я был слышишь выпаливает с надрывом люблю тебя Вот и бешусь.